Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей литературной программе прозвучит 12-я часть книги Эленор Портер «Полиана». Читает Юлиана Чернышева. А обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только начала ощущать радость жизни. Это ты меня научил. А если бы ты стала совсем моей девочкой, я бы делал все, что в моих силах, чтобы ты все время радовалась. И если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Пулианна, то только вместе с тобой. Ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить. Девочка задумчиво наморщила лоб. Понимаете, мистер Пендлтон, тёте Полли было так добра ко мне,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 Она выполняет свой долг. О, у этой женщины просто уйма чувства долга. Я знаю, знаю. Она не из тех особ, которые умеют радоваться. Она просто не знает, что это такое. Он умолк, а когда заговорил вновь, голос его зазвучал мягко и ласково. Знаешь, Поллианна, спроси у неё Может, она разрешит тебе? О, девочка, девочка. Как ты мне нужна? Поллианн вздохнула и поднялась с кресла. Ладно. Я спрошу у неё. Конечно, я не хочу сказать, что я не хотела бы с вами жить, мистер Пендлтон, но во всяком случае я рада, что ничего ей вчера не сказала. И я вообще никому не говорила. только доктору. Но это, по-моему, не считается. Доктору? Какому доктору? Не мистеру Личэлтону? Ну, конечно, мистеру Чилтону. Он встретил меня в городе и передал, что вы хотите меня сегодня видеть, а потом он повёз меня домой, и я ему рассказала. Вот это да. Выдохнул мистер Пендлтон и откинулся. на спинку стула. Когда Поллианна спускалась с Спендлтонского холма, небо вдруг затянуло тучами.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 сказала Нэнси. Я так и полагала. Но мисс Полли приказала мне встретить тебя за антом и бежать побыстрее. Она, видишь ли, о тебе беспокоится. Беспокоится? Нэнси несколько раз подряд хмыкнула. Я вижу тебе совершенно всё равно. Иначе ты бы обратила внимание на то, что я сказала. Я ведь сказала, что твоя тётя беспокоилась о тебе. Ой. Что ты сказала, Нэнси? Тётя Поля беспокоилась? Но я совсем не хотела её напугать. Ну а что до меня, так я рада. Вот так я тебе и скажу. Я рада, что твоя тётя беспокоилась, рада, милая моя, вот так я тебе и скажу. Плеанна смотрела на Нэнси во все глаза. Ты рада, что тётя Поля из-за меня беспокоилась? Но Нэнси, так ведь нельзя играть. Нельзя радоваться таким вещам. А я ни в какую игру не играла. Ты просто видно не понимаешь, что это значит. Тётя Полли беспокоится о тебе. Как это не понимаю? Что тут ещё понимать? Когда человек беспокоится, это очень мучительно. Как же можно радоваться тому, что кто-то мучается? Это нехорошо, Нэнси. Вот, заладила. Нет, видно, ты всё-таки не понимаешь, что это значит. Так я тебя сейчас разъясню. Я тебя сейчас втолкую. Твоя тётя беспокоится о тебе. Это значит, что она наконец стала походить на живого человека. Теперь она не просто выполняет свой долг, а ещё что-то чувствует. Полянна вдруг нахмурила брови. Слушай, Нэнси. Я у тебя вот что хочу спросить. Как ты думаешь, тёте Полен нравится, что я живу у неё? Или она обрадуется, если я вдруг перестану жить в её доме? Да ты что? Не слушала меня вовсе. Ведь я же тебе говорю, она обеспокоилась. Зонтика мне велела бежать. Беги и встречай, вот так и говорит. Беги и встречай. а ведь тогда ещё только крохотная тучка на Неве появилась. Она уж и говорит: "Надо идти встречать её, а то я беспокоюсь". И со мной она теперь совсем не так разговаривает, как раньше. Нэнси, о Нэнси, я поняла. Я так рада, Нэнси. Ты просто не представляешь, как я рада, что нужна тёте Поле. Теперь, когда её судьба была решена, Пилианна принялась думать, как поступить с мистером Пендлтоном. Жить у него она не может, но это не означало, что ей не жаль его. Напротив, она с каждым днём всё сильнее привязывалась к нему, и ей очень хотелось ему помочь, тем более теперь, когда она узнала, что её мама отчасти виновата в том, что мистер Пендлтон Уже много лет живет совершенно один в своем большом доме. Что бы она только ни сделала, чтобы где-нибудь нашелся кто-нибудь, дальше она размышлять не стала. И, сдав радостный вопль, она вскочила на ноги. Это была просто замечательная идея. Улучив первую возможность, Поляна поспешила на Пендлтонский холм. Ну что? Согласны ты играть со мной в радость до конца моих дней? О да. Потому что я придумала для вас самую радостную новость, и вы мы будем играть с тобой вместе. Не дал ли договорить мистер Пендлтон, и Поляна заметила, что губы у него дрогнули. Нет, но Только не говори мне нет, Поллианна. Ты не можешь так поступить со мной. Я не хочу плохо поступать с вами, мистер Пентлтон, но всё-таки мне придётся сказать вам нет. Тётя Полли она не позволила тебе переехать. Я я не спрашивала её. Поллианна. Поллианна отвернулась.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 В библиотеке наступила тишина. Я понимаю, Пилианна. Я больше не буду тебя просить. Никогда не буду. Подождите, мистер Пендлтон, вы ведь ещё не знаете, что я придумала для вас. Это самое радостное из всего, что вы можете сделать. Я вам правду говорю. Вы же сами говорили, что рука и сердце женщины и присутствие ребёнка могут превратить ваше жилище в настоящий дом. Говорили? Так вот. Я вам это устрою. У вас будет присутствие ребёнка. Ну, конечно, это буду не я. Кроме тебя мне никто не нужен. О, когда вы узнаете его, он вам станет нужен. Вы же такой хороший и добрый. А потом вы ещё копите деньги для язычника. Полианна. Давай наконец раз и навсегда оставим эту чушь о язычниках. Я уже 100 раз пытался тебе сказать: никогда в жизни я не послал язычникам ни пенни. Я даже и не думал копить для них деньги. Ясно? Вот это да, мистер Пендлтон, хлопая в ладоши закричал Полианна.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 Дримми Бин, понимаете, он и будет вашим присутствием ребёнка. Он с радостью станет им. Стоит ему только услышать, что вы его берёте к себе, он-то может и обрадуется, зато я нет. Это просто чушь какая-то, Пляन्ना. Вы хотите сказать, что не возьмёте его к себе? Вот именно, Пляन्ना. Но, мистер Пендлтон, он был бы просто чудесным присутствием ребенка. Если вы возьмете к себе Джимми Бин, и вам больше никогда не будет одиноко. Охотно верю, но, думаю, в таком случае я предпочту одиночество. Может быть, вы считаете, что хороший живой мальчик хуже, чем дохлый скелет, который вы храните в каком-то шкафу? Но я лично так не считаю. Скелет? Да. Нэнси сказала, что вы держите его в каком-то шкафу. Запрокинув вверх голову, Джон Пендлтон вдруг громко захохотал. Он хохотал от всей души. Полианна испуганно взглянула на него и вдруг заплакала.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 Каждый почему-то держится за свои скелеты. А теперь я хотел бы, чтобы ты мне еще чуть-чуть подробнее рассказала об этом хорошем мальчике. И Полианна рассказала ему. Может быть, смех расчистил дорогу к сердцу мистера Пендлтона. А может быть, Пулянна вложила в историю бедного Джимми столько чувства, что сердце его не выдержало. Как бы там ни было, но в тот день он сказал Пулянне, чтобы она пришла в ближайшую же субботу вместе с Джимми Бином. Ой. Ой, я так рада. Я знаю, он вам очень понравится, мистер Пендлтон. И тогда у Джимми будет и дом, и семья, и вы станете о нем заботиться. Как раз в тот момент, когда Полянна рассказывала мистеру Джону Пендлтону о Джимми Бини, по холму взбирался приходский пастор преподобный Пол Форт. А далее в холм он углубился в лес, надеясь, что красота природы хоть отчасти исцелит его израненное сердце. а сердцу преподобного Пола Форда и впрямь было отчего разорваться на части. Последний год отношений между его прихожанами с каждым месяцем ухудшались. Он пытался спорить, умолять. Он молился за них. Но сколько он ни старался, все его усилия не приводили ровно ни к каким результатам. Так получилось, что... И что за последнее время двое его диаконов приругались в дрыск из-за совершеннейшей чепухи. Три самых активных участницы женской помощи, выведенные себя глупыми сплетнями, вышли из организации. Церковный хор разделился на две враждующие группы, которые никак не могли поделить лучшие певческие партии. И наконец, именно сегодня директор и два преподавателя воскресной школы объявили, что подают в отставку. На какое-то мгновение ему показалось, что рушится не только авторитет его как служителя Господа на земле, но и чуть ли не устои всего христианства. Медлить больше было нельзя. Кризис разразился и спасти положение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 потом втаски я закрыл лицо руками и издал протяжный стон именно в это время с ним поравнялась пулианна которая возвращалась домой ой мистер форд мистер форд надеюсь вы ничего не сломали пастор отдёрнул ладони от лица и изумлённо посмотрел на неё Нет, нет, милая, просто я решил тут немного передохнуть. Ой, ну тогда всё в порядке. Понимаете, я однажды вот так же как вас встретила мистера Пендлтона, и у него оказалась сломана нога. Правда, он тогда лежал, а вы сидите. Да, сижу. И я ничего не сломал, так что доктора мне ничем не помогут. Понимаю, мистер Форд. Вас что-то тревожит. С папой тоже такое бывало. Наверное, у всех пасторов так. Ведь у вас такая большая ответственность. Преподобный мистер Форд внимательно посмотрел на неё. А я и не знала, что твой отец был пастором. Я думала, все знают об этом. Он женился на сестре тёти Полли, и она стала моей мамой. Теперь понятно. Нет, я не знал, ведь я не так давно живу в этом городе. Наступила длительная пауза. Хороший сегодня денёк, воскликнула Полянна, надеясь возобновить прерванную беседу. Но пастор молчал. И потом, словно очнувшись от своих невесёлых мыслей, повернул голову к Полянне. Что? А, ну да-да. Денёк и впрямь хороший, и совсем не холодно, обрадовалась Полянна. А ведь уже октябрь. Мистер Форд ничего не ответил. Мистер Форд. А вам нравится быть пастором? На этот раз преподобный Пол Форд не заставил её долго ждать. Нравится? Странный вопрос. А почему тебя это интересует, милая? Да понимаете, у, у вас такой вид, ну прямо как у моего папы. Он тоже так иногда выглядел. Правда? Да. И когда у него бывал такой вид, я его вот так же, как вас сейчас, всегда спрашивала, нравится ли ему быть пастором?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 В Библии они, конечно, так не называются. Это мой папа их так называл. Ну, понимаете, это такие тексты, которые начинаются словами «Радуюсь, Боже!» или «Возрадуемся!» или «Люкую, Господи!» Ну и все такое прочее. Их много. Папа рассказывал, а один раз ему было очень плохо. И вот он взял, да и сосчитал все радостные тексты в Библии. И знаете, сколько их оказалось? Целых 800 штук. 800? Да, и все они велят нам радоваться, потому то папа их назвал их радостными. Да. Протянул пастор и как-то странно посмотрел на наброски воскресной проповеди. В глаза мы бросились слова: "Горе вам, И он торопливо привел взгляд на девочку. «Выходит, твоему папе нравились эти радостные тексты?» «Ну да». Он мне сказал, что в тот день, когда он придумал посчитать радостные тексты, ему сразу стало легче. Просто он решил, что если сам Господь 800 раз призвал нас радоваться, значит, ему было угодно, чтобы люди хоть и изредка это делали.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 И папа мне говорил, что именно они натолкнули его на нашу игру. То есть начал он играть со мной из-за костылей. Но он говорил, что без радостных текстов ему нипочём бы не придумать наши игры. А что за игра такая? Ну, это, хмм, когда во всём находишь, чему можно радоваться. И пыляна Полианна... Вновь поведала в подробностях историю, о которой знали уже почти все в городе. Некоторое время спустя пастор и Пилианна, держась за руки, вышли из леса. Лицо Пилианны светилось от счастья. У подножья холма они попрощались и каждый побрёл к своему дому. В ближайшее воскресенье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 о которых поведала мистеру Форду Поллианна Дорогие друзья, вы слушали 12-ю часть книги Эленор Портер «Полиана». Читала Юлиана Чернышева.